Крохин помотал головой. — Это большая тайна. Она связана с Тиградком? — Ты лазил в мой компьютер, — догадался Виктор. — Ты был у меня дома. Какая теперь разница? — Разница в том, — хрипло ответил Крохин, — что пока ты ничего не знаешь, у тебя есть шанс. — Эта позиция труса, — Мурза увидел, как на мгновение исказилось лицо Виктора. — Ага, себе ты не врешь. Раз я ничего не знаю, значит, меня не тронут. — Ложь. «Убиты все мои друзья, которые ни черта не знали ни о зеленых, ни о фиолетовых домах, ни черта! А вот если я узнаю правду, у меня может появиться шанс!» Крохин понял, что смотрит на своего антипода. И неважно, чем именно вызвано поведение Сергея храбростью, отчаянием, страхом, неважно, главное, Мурза нашел в себе силы не испугаться. Он бросил вызов и готов сражаться один против всех, «Ты хочешь, чтобы тебя убили?» «Думаешь, тебе удастся отвертеться?» Сергей усмехнулся. «Ты напортачил, Витя. Ты оказался слабым звеном. и с тебя спросят». По глазам Крохина понял, что не ошибся, и чуть мягче продолжил. «Что такое зеленый дом?» «Клан», — сдался Виктор. «Они уже давно здесь». «Инопланетяне?» «Да». «Врешь». Слишком уж охотно Крохин ухватился за подброшенную подсказку — — Я не знаю, с какой они планеты, они молчат. Я не знаю, что они замышляют. Похоже, просто наблюдают. — Ага, а еще ищу древние клады. — Как ты на них вышел? — Пройдем в квартиру. Виктор многозначительно посмотрел на соседские двери. — Там удобнее. И у него появится время, чтобы придумать похожий на правду рассказ или вспомнить детали давно заготовленной лжи. Мур заколебался всего секунду. — Пойдем. — Мои ключи у тебя? — «Держи!» Крохин поймал связку, вставил ключ в замок, открыл его, затем второй распахнул дверь и... «Что случилось? Взрыв? С дороги? Стой! Черт!» Проверять, жив ли Крохин Мурза не стал, инстинктивно бросился вниз, подальше от бушующего пламени, а в голове его билась одна единственная мысль — они рядом. Хозяева решили избавиться от Виктора, заминировали его квартиру, но поблизости наверняка прячутся боевики которые должны удостовериться, что задание выполнено как надо. Пистолет Мурза выхватил на втором шаге, а, оказавшись на следующей площадке, понял, что поступил правильно. Они! На лестнице стояли двое широкоплечих мужчин, короткие стрижки, кожаные пиджаки, темные водолазки. «Стой!» — размечтались. Сергей вскинул пистолет и дважды нажал на спусковой крючок. Как говорится, в жизни всегда есть место подвигу, но иногда следует находиться подальше от этого места. Наемники успели выхватить оружие. Неясный хлопок, тепловая волна, вскрик. Вполне достаточно, чтобы сработал инстинкт. Однако применять оружие они собирались только в самом крайнем случае. Им нужна была информация, а не трупы. И поэтому, когда Мурзов скинул пистолет, Артем не выстрелил, а рванул напарника за плечо. Кортес покачнулся, но равновесие удержал и понятливо подал назад. И, подгоняемые выстрелами, они помчались вниз по лестнице.